и тогда у вас по праву будет гордое сознание, что вы разрушили все старое общество. Закончив свою речь, Маркс под возгласы одобрения вручил адрес от Демократической Ассоциации братским демократам. Затем на трибуну вышел Энгельс, и когда он четко и громко сказал, «Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации», Англичане, поляки, французы, бельгийцы, немцы, итальянцы встретили его слова шумным одобрением. Полное сердечное согласие утвердилось между представителями многих наций на этом собрании. Знаки единства Гарни и Энгельс предложили приветствовать демократические газеты, английскую «Северную звезду», французскую «Реформу» и немецкую Брюссельскую газету». Все присутствующие в ставе, обнажив головы, начали петь «Марсельезу». Голоса сливались, как сердца всех присутствующих здесь простых людей. Сразу же после митинга в том же помещении начался второй конгресс Союза коммунистов. Горячие споры об уставе и программе длились более десяти дней. В завершении дебатов принципы, которые защищали Маркс и Энгельс, были приняты единогласно. Им было поручено изложить основы коммунизма в форме манифеста. На Конгрессе был окончательно утвержден устав. Чтобы точнее и резче определить направление деятельности Союза, Маркс и Энгельс добились изменения первой статьи устава. Ранее она говорила «Союз ставит своей целью раскрепощение человека путем распространения теории общности имущества и, возможно, более быстрого практического притворения ее». Новая редакция этой статьи точно выражала цель революционного рабочего движения, которая сохранила свое значение до сегодняшнего дня. Целью пролетариата является свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества без классов и бесчастной собственности. Были внесены и другие существенные изменения в устав. Принято было, по настоянию Маркса и Энгельса, исключительное решение о том, чтобы союз коммунистов отныне выступал открыто перед всем миром как коммунистическая партия и публично провозгласил свои теоретические принципы. Это решение означало окончательный разрыв с заговорщическим прошлым союза. Манифест коммунистической партии, выработанный Марксом и Энгельсом, реализовал... Это решение. Среди многих разноплеменных рабочих в большом низком освещенном газовыми фонарями зале находился и портной Фридрих Леснер, немец, коммунист, долго бродивший по свету и хлебнувший немало горе. Леснер, как и многие другие на Конгрессе, не мог отвести глаз от молодых руководителей Союза коммунистов. Марксу было около 30 лет, Энгельсу двумя годами меньше. Великолепный возраст полноценной зрелости. Маркс был широкоплеч, крепко сложен, энергичен. Энгельс поражал уверенностью, быстротой движений и стройной выправкой. Речь Маркса была краткой, логичной, понятной. Он никогда не говорил лишних слов, и каждая фраза, мысль была как бы звеном в цепи неопровержимых доводов. Разработку партийной программы Маркс и Энгельс начали еще в Лондоне, продолжили в Брюсселе. Но так как Энгельс в конце года снова уехал в Париж, окончательный текст Маркс подготовил один. Он стремился дать в предельно сжатом, емком содержании принципиальной основы революционного учения. Задачи усложнялись и стремлением придать совершенную литературную форму, где революционные страсти, и пафос сочетались бы с щеканной ясностью и отточенностью стиля. В этом произведении Маркс выступает не только как гений революционной мысли, но и как величайший мастер слова. Маркс отрабатывал, отшлифовывал каждую фразу, вычеркивал неудовлетворявшие его выражения, искал точное слово, совершенствовал манифест, добиваясь все больше его стройности. Среди заметок о заработной плате в тетрадке, помеченной декабрем 1847 года, которую он пользовался как конспектом при чтении популярных лекций, у Маркса было записано... Все так называемые «высшие роды труда» — умственные, художественные и так далее — превратились в предметы торговли и лишились таким образом своего прежнего ореола. Каким огромным прогрессом явилось то, что все функции священника, врачей, юристов и так далее, следовательно, религия, юриспруденция и так далее —